Эпилог Алекс, год спустя. Говорю тебе, эти ребята еще заставят вздрогнуть весь Голливуд, восклицает Тайлер. Просто скажи, что ты запал на их солистку, фыркает Рик и посылает другу насмешливый взгляд. Спятил? У меня нет времени на это. Ага, только будь добр. Когда она съест тебя с потрохами, не приходи ко мне разводить сопли. Дамы, я, конечно, все понимаю, но может мы уже начнем? Вклиниваюсь я в их спор и указываю палочками на места. Марк громко смеется, и, зажав губами сигарету, надевает на себя гитару. Господи, Ал, ты невыносима! ворчит Рик. Давайте взорвем этот клуб, усмехается Тайлер. Взявшись за руки, мы выходим из-за кулис, и гул аплодисментов оглушает нас. Прожектор слепит глаза, но я следую за парнями и, встав за барабанную установку, вскидываю руку вверх, приветствуя зрителей. Ребята занимают свои места, не забывая посылать фанатам улыбки. Скрестив палочки, я начинаю отчет. За каждым ударом палочки следует такой же ритмичный стук сердца. Год назад моя жизнь кардинально изменилась. Ну, как сказать «кардинально»? Я все еще популярна. После моего ухода посреди турне я думала, что меня вышвырнут из группы, и мне придется распрощаться с контрактом. И это почти произошло. Группа потеряла большие деньги, когда тур оказался под угрозой. Все выступления на неделю вперед отменились. Фанаты негодовали и требовали вернуть деньги. Алла рвала металл. Когда же до продюсеров дошла информация о происходящем, Он попытался выставить все так, будто это я виновата. Чему я особо не сопротивлялась? Ведь действительно я бросила все в самом разгаре. Только потом произошло то, чего я не ожидала. Адам и Томас объявились на пороге дома родителей Кэмерона вместе с парнями. Они не кричали, что сделают из меня нищую и все отберут, как я думала. Нет. Они дали нам карт-бланш. Что выгоднее... Потерять одного человека или четверых? Ответ очевиден. Аллан лишился своей работы. Он до такой степени заврался, что потерял контроль над ситуацией. Да, убытки были огромными, но турне все же состоялось. Я пробыла дома у Кэмерона несколько недель, а потом вернулась к своим обязанностям и выполнила их на сто процентов. Когда же спустя полгода все закончилось... Я вернулась в Лос-Анджелес и первым делом поехала к родителям. Стоило заменить всего лишь одну деталь в огромном механизме, и все заработало. Наш новый менеджер, настоящий профессионал своего дела. Он действует в интересах группы. Но в первую очередь, он отталкивается от наших желаний. Алан и Брайс пропали с радаров журналистов. Хотя Максвел все еще тешит себя надеждами, что сможет вернуть былую славу. После того, как он облажался в туре, заявляясь на выступление в пьяном виде, с ним разорвали контракт. А учитывая его репутацию, никто больше не хочет с ним связываться. «Где же сейчас Алан? «Да понятия не имею. После того, как его вышвырнули из группы, я ничего о нем не слышала. И если честно, если встречу его на улице, Я просто пройду мимо. Как выяснилось, это Мария. Та самая любезная домработница сливала Алану всю информацию, а он передавал ее журналистам. Я узнала об этом чисто случайно, когда увидела, как Мария копается в моем телефоне. Моя благодарность людям заканчивается ровно в тот момент, когда они пересекают черту. Эми и Мич стали родителями прекрасной маленькой девочки, которую назвали Амандой. Они переехали в Новый Орлеан, и теперь у них новый вид экстрима. Аманда оказалась девочкой с характером точь-в-точь, -точь, как у папы. Смотрит на всех слишком серьезным взглядом. Надо признать, это первый малыш, которого я видела с хмурым выражением лица, но в то же время очень очаровательным. Мне даже удалось подержать ее на руках, когда мы ездили на свадьбу к ребятам. Теперь я заезжаю к родителям гораздо чаще. У нас появилась традиция субботних обедов на заднем дворе. Мне все еще бывает стыдно за то, что я столько времени упустила, пытаясь сделать нашу жизнь лучше. но потом я вижу счастливые улыбки своих родных, стоит мне переступить порог дома, и все это отходит на задний план. Наши отношения с рэйчел все так же скачут от любви к ненависти. Мы яростно спорим и выясняем отношения, и порой мне хочется ее придушить. Но потом она строит мне глазки, и я забываю, почему злюсь на нее. Я изменила свое мнение о сестре. Она, конечно, не стала идеалом и иногда приводит в ужас своими импульсивными поступками, но все же она выросла. рэйчел отказалась от моей помощи и теперь сама пытается пробиться в кино. Она ходит на кастинги и даже записалась на курсы актерского мастерства. Правда, зачем они ей нужны, я не особо понимаю, учитывая, какой трюк она выкинула в прошлом году. И если ей когда-нибудь понадобится помощь, я всегда протяну ей руку. «А что же, Камерон? Этот парень сводит меня с ума. Или я его? Наверное, мы оба доводим друг друга до сумасшествия» после того, как я оказалась в амбаре его родителей и заявила, что люблю его, мы больше не расставались. Когда я уехала в тур, мы продолжали созваниваться по видеосвязи, и иногда наши разговоры заканчивались только под утро. Его путешествие по Южной Америке затянулось на три месяца, когда же появлялась возможность, пусть всего лишь сутки или пара часов, мы срывались с места и мчались навстречу друг другу. Кэмерону поступают предложения о рекламе спортивных брендов и просьбы об интервью. Но он всегда старается распределить дела так, чтобы этот круговорот не засосал его. Кэмерон выбирает свой путь. И я стараюсь следовать его примеру. Он не забывает про родителей и старается как можно чаще ездить к ним в Техас. Этому несказанно рад и рассевший дома. Он открыл свою лавку с деревянными изделиями, пользуются успехом у девушек. Их отношения с Рэйч все еще остаются для меня загадкой. Сейчас Кэмерон стоит в зале в первых рядах. Вместе с моей сестрой и своим другом. Они громче всех кричат и зажигательнее всех танцуют. В последний раз, ударив палочками по барабанам, я выхожу к ребятам, и мы, обнявшись, делаем поклон. Парни, как обычно, снимают свои майки и бросают в толпу. Я же спрыгиваю вниз и сразу оказываюсь в крепких объятиях Кэмерона. «Ты была невероятна». Он наклоняется и целует меня в губы. Подхватив меня под бедра, он усаживает меня на свою талию, и я обвиваю ее ногами. «Готово?» Он касается моего носа своим. «Абсолютно». Подарив мне дерзкую улыбку, он направляется в сторону выхода. Вкус свободы может быть разным. Он может оставить после себя горькое послевкусие, которое будет преследовать тебя, напоминая, что когда-то ты сделал неверный шаг. Ты можешь продолжать убеждать себя, что все отлично, и дышать полной грудью. Но это ощущение не будет покидать тебя, все время заставляя думать о том, что это лишь отголосок чего-то настоящего. Но он может быть и крышесносным, заставляя твое сердце выпрыгивать из груди. Каждый раз просыпаясь, ты можешь ощущать жизнь в каждом мгновении, не думая, что за поворотом ждет неудача. Ты можешь просто жить и не бояться. И этот вкус свободы подарил мне Кэмерон».